Глава 5. Новый Асгард Вернувшись на базу, начали готовиться к вылазке на Асгард. На общем собрании решили, что в избежании всякого рода неприятностей основной состав клана будет постоянно дислоцироваться на Земле. Все равно разведку о вражеском логове смогу проводить только я, так как без абсолютного стелса показываться на улице слишком рискованно. Вот и нечего праздно шататься по секретному объекту. Постоянный доступ в Асгарское убежище получили только наши ботаники, чтобы пользоваться самым современным оборудованием в своих изысканиях». «Готово», — отчиталась о запуске портала Лика. «Все системы функционируют штатно. Есть устойчивая связь с перепрошитыми установками в галактическом сообществе. Получила отклик от Асгарского убежища. По идее, все нормально. По крайней мере, отсюда я не замечаю никаких изменений. Но ты все равно будь максимально осторожен, Ярос». Наш враг хитёр и коварен, а о возможностях прокачанного мистика ничего не известно. «Вот сейчас и проверю», — хмыкнул я. «Пойду один». Увидев, что Элиза открыла рот, не дал ей высказаться я. Заодно и проверим, работает ли наше единое сознание на таком огромном расстоянии. «Хорошо, Ярос». Немного надув губки, ответила моя половинка. К операции со всей серьезностью. Хрен его знает, что там случилось на Асгарде за то время, что мы летели к земле. Как-никак, два месяца прошло. По идее, даже если рядом с порталом организована ловушка, то быстро обнаружить меня не смогут. Все же пойду под стелсом, а вот скрыть работу самой установки, увы, невозможно. Вдох, выдох, погнали. Картинка перед глазами мигнула, и уже в следующий миг я активировал антигравитационный имплант и микропорталом прыгнул в дальний угол пещеры. Проблему биения сердца, по которому меня обнаружили в прошлый раз, Лика уже давно решила. Я изготовила всем специальное устройство, которое интегрируется в конструкцию Экза. Но все предосторожности оказались напрасными. В пещере с портальной установкой врагов не наблюдалось, как и следов их присутствия. Сконструированная Дораном Граем база показала, что этот человек очень хорошо знал, что делает, за что я не устану говорить ему спасибо. До сих пор не могу понять, как он смог провернуть настолько масштабную операцию в тайне от всех, включая чуть ли не всемогущий совет Асгарда. «Эл?» «Как слышишь меня? Прием!» Мысленно настроившись на свою половинку, попытался выйти на связь я. «Слышу тебя очень хорошо!» На удивление быстро ответила Элиза. «Как будто мы с тобой находимся буквально в паре метров друг от друга. Просто фантастика!» «Да весь последний год для меня сплошная фантастика!» Хмыкнул я. «Прыгайте ко мне! Тут все чисто! Поможете расконсервировать убежище!» Спустя несколько мгновений ко мне присоединились Элиза, Лика, Алекс и капитан Соболевский, который носил гордый позывной «Соболь». Остальные остались на земной базе заниматься текучкой. Работа сейчас навалом. Одно строительство отнимает множество сил. А еще от папарации других зевак, что табунами повалили к нашим стенам, отбиваться приходится. И часу не проходят, как приходится отваживать очередного искателя сенсаций. После нашего ухода здесь никого не было. Все в порядке. Тут же просканировав пространство при помощи своих ботанических штучек, которыми была буквально напичка на броня ее экзо, проговорила Лика. «Внутри базы тоже не обнаружено следов чужого присутствия», — добавил Алекс. Главный из убежище пробудили быстро, и он начал осторожно тестировать все системы и подключаться к Казгарской сети. Прежде чем выходить на улицу, надо понять, что там происходит. Процедура эта не быстрая, так что мы с Лизой отправились в нашу комнату и завалились спать. Мы уже давно на ногах, и перехватить несколько часов сна перед опасной миссией будет точно не лишним. Ну а если случится что-то экстренное, Лика разбудят через нейросетели и симбионтов. Поспать удалось аж четыре часа, чего оказалось вполне достаточно, чтобы нормально отдохнуть. Ну а в столовой, куда мы с Элизой дружно ввалились, нас уже ждал капитан Соболевский со свеженькой порцией асгардских новостей. Сварганив себя тройную порцию уже привычных для себя бургеров, плюхнулся рядом с капитаном, и тот начал вещать. За время нашего отсутствия ситуация изменилась кардинальным образом. Самой главной и одновременно шокирующей для всех новостью стала смена политического режима в галактике Млечный Путь. Отныне галактического сообщества людей больше не существует. Ему на смену пришла Галактическая Империя, во главе с великим Ассом Одинсоном, естественно. Мнение обычных людей по этому поводу никто не спрашивал. Всех поставили перед фактом, а при малейших попытках организовать бунт незамедлительно следовали карательные меры. То над одним районом орбитального города защитный купол внезапно отключится, то за ярым противником нового режима, что слишком громко высказывает свое оппозиционное мнение, отряд одаренных прибудет и уведет в неизвестном направлении, прихватив заодно и всю его семью, то официальную казнь заговорщиков покажут в прямом эфире, так сказать, в назидании остальным. И все это под запись, Трансляция ведется на все галактическое сообщество, в смысле уже на всю империю. В общем, полный и тотальный террор. Волю людей подавляют всеобъемлющим страхом, и заставляют принять новые правила игры. Теперь каждый человек обязан пройти всестороннее тестирование, включая анализ профессиональных навыков, и получить то или иное кастовое кольцо, в зависимости от степени ценности для Империи. Появляться вне дома без такого кольца теперь запрещено, и карается лишением гражданства и пожизненной каторгой на астероидных рудниках. Вот ведь гнида какая раз Альгул! Можно добывать ресурсы при помощи механизмов — но он вернул практику использования человеческого труда на особо опасном производстве. Надо же ему как-то использовать ненужных с его точки зрения людей. Не и я учесть и жителей Асгарда. Для раз Альгулы они практически такие же люди, разве что более полезные. Так что в низшие, или как их еще называют черновые касты, асгардцев попало значительно меньше. В общем, дела в Галактической Империи идут откровенно паршиво. Для обычных людей паршиво, естественно. Одаренные же сейчас считаются элитой, вершиной эволюции людей, которые по праву силы заняли вершину иерархической пирамиды. Но, как гласит старинная земная мудрость, среди равных обязательно есть и те, кто более равнее. Естественно, я говорю о форсе. Отныне это не просто клуб или элитарное общество одаренных. Теперь это гвардия империи. Самая сильная и привилегированная каста, правда, с сохранением известной нам иерархической структуры, где пятый уровень паразита считается теперь чуть ли не полубожественным статусом. Попасть в ряды форса теперь стало невероятно сложно. У претендента должна быть чуть ли не идеальная репутация, абсолютно лояльная новому режиму, естественно, а также обязательная выслуга лет в имперской армии. Других способов попасть в число форсовцев более не существует. У обычных же одаренных прав и свобод в Новой Галактической Империи гораздо меньше, хотя их несравнимо больше, чем у обычных людей. Как минимум, можно самому выбрать, чем заниматься по жизни, тогда как кастовая принадлежность простых смертных является пожизненной и определяется по достижении совершеннолетия, которое, по новым законам, наступает уже в 16 лет. «Мерзость какая!» — прокомментировала рассказ Соболёвского Элиза. «Чертовски с тобой согласен, Эл!» — скрипнув зубами от злости, проговорил я. «Прибить бы этого грёбаного императора! Да и дело с концом!» Рассказ капитана вызвал в моей душе настолько ярую ненависть к врагу, что кулаки сами собой сжались, а потом и вовсе засветились насыщенно синевой с примесью золота. Ярость не вздумай!» Не на шутку взволновалась Элиза. «Он невероятно силен, даже для нас. мы еще и половины возможностей мистика не освоила. Но даже сейчас ее сила пугает. Нельзя поддаваться эмоциям и выпускать на волю свою ярость. Надо сохранять ясность мыслей и разумную трезвость действий. Без тебя...» Земля обречена повторить участь галактического сообщества, а вместе с ней и все другие планеты с непосвященным населением. Это сотни миллиардов людей. «Знаю, Эл», — вздохнул я и разжал кулаки. «Просто я представляю, сколько хороших людей погибнет в этой войне. И так тяжело становится на душе. она ощущать свое бессилие». «Это далеко не так, Ярос», — обняла меня девушка. «Мы развиваемся, набираем сторонников» и обязательно придумаем способ сбросить гнет раз альгула Наименее кровавый способ. «Твоя возлюбленная права, Ярослав», — проговорил капитан Соболевский. «Войны в одиночку не выигрывают, и ни одна война не обходится без жертв. Если попытаешься убить раз альгула своими силами, то просто погибнешь почем зря и аннулируешь наши шансы на удачный исход этой войны». «Ладно», — немного помолчав, тряхнул я головой. «Что у нас по ближайшим планам?» «Надо собирать наследство Дорана Грея», — тут же ответил Соболевский. «Для создания надежной обороны Земли нам потребуется очень много ресурсов». «Это слишком опасно», — тут же высказалась Элиза. Раз Альгул захватил разум Криоса Прада и выяснил местоположение схронов. «Далеко не всех», — возразил Соболевский. «Наш глубоко уважаемый ректор был весьма умным и дальновидным человеком и не имел привычки складывать все яйца в одну корзину». «И сам факт существования этого убежища является тому доказательством», — обвел руками окружающее пространство капитан. «Со схронами такая же ситуация. Многие закладки Доран Грей делал сам и не рассказывал о них никому. Можно начать с них. Это наиболее безопасные цели. Расположены эти схроны на разных планетах, включая непосвященные. Заодно можно будет прояснить обстановку и проверить ваши способности абсолютов на других колониях зоргов». Контроля над одной маткой мало для выявления статистических закономерностей. Надо понять предел ваших сил». «Годится», — выслушав доводы своего опытного заместителя, был вынужден признать я. «Ну а как закончим, можно будет заняться теми схронами, которые не вскрыли прихлебателя раз Альгула», — предложил я. Доран Грей сделал в каждом хранилище независимый детектор присутствия, срабатывающий при вскрытии схрона. Так что те, что уже посетили люди после гибели ректора, на карте обозначаются красным. «У наиболее жирных схронов нас, скорее всего, будет ждать ловушка», — предупредила Элиза. «Значит, начнем с неименее жирных», — пожав плечами, ответил я. «Так шанс нарваться на неприятности будет меньше. Капитан прав, без ресурсов и технических средств, изготовленных в сообществе. Мы не успеем подготовить оборону Земли до прибытия флота Асгарда и экипировать одаренных, что захотят примкнуть к сопротивлению и вступить в клан. Зорг спорам требуется много ресурсов и энергии для бурного роста». «В идеале вообще эрго завод грабануть, но это слишком рискованно», поспешно добавил я, когда почувствовал намерение Элизы начать спорить. На то мы порешили. Смысла делать вылазку на Асгард в данный момент нет. Доступ в теперь уже имперскую сеть есть и из убежища, так что как минимум официальные новости мы можем получать, не выходя из дома. А лишний раз светиться пока не стоит. Враг уверен, что мы заперты на земле. Так пусть так оно и будет. Промелькнула мысль воспользоваться уловкой и загрузить в сеть послание для простых людей, что малозащитники живы и продолжают борьбу, что мы нашли способ обезопасить живые планеты от зоргов, что есть надежда в будущем наладить нормальную жизнь. Но после короткого совещания решили повременить с таким шагом, ведь он может спровоцировать новую волну террора со стороны рас Альгула, помешать которому у нас нет ни сил, ни средств. Пока нет. «Следующий скользкий момент — разговор с одаренными Земли», — сменил тему Соболевский. Надо продумать стратегию нашего поведения и логистику доставки сотен людей из разных частей света на нашу базу. Форсовцы разрушили локальную портальную сеть Земли, так что с этим вопросом могут возникнуть определенные трудности. Да и предсказать, как поведут себя люди после активации их искр невозможно. А активировать в любом случае придется всем. Земля посвящена. Это значит, что рано или поздно начнутся массовые спонтанные активации, а вместе с ними и смерти. «Допустить этого категорически нельзя». «А выпускать на улице земных городов людей со сверхсилой значит можно», — хмыкнул я. «А ну как начнут убивать всех подряд, чтобы прокачать свою искру?» «Я же сказал, вопрос сложный, поэтому нам нужна правильная стратегия, чтобы, с одной стороны, не настроить против себя одаренных, которые могут захотеть вступить в клан далеко не сразу, и, с другой стороны, не выпустить на улицу опьянённых силой сверхлюдей». Скажу сразу, что прежняя политика Асгарда «присоединись к сообществу или забудь все, что ты увидел», мне никогда не нравилась. Надо ее менять. Промывка мозгов — неправильный метод. Согласна. Тут же высказала свое мнение Элиза. Также я против тотального контроля за одаренными через нейросеть. Хм, есть у меня идеи на этот счет, задумчиво проговорил я. Дай угадаю, — усмехнулась Элиза. Она нам не понравится? Вот сейчас и узнаем. — ответил ей улыбкой я. — Надо создать на Парадайзе полигон клана, как это было в Академии, где новоиспеченные одаренные смогут подпитывать искры осколками, а также отрабатывать боевые навыки и заполнять потенциал уровней. Только если люди своими глазами увидят, что такое и как сложно с ними сражаться, то, возможно, задумаются и примут правильное решение. Но и с симбионтами каждого надо пообщаться. Пусть возьмутся за воспитание своих подопечных, — ухмыльнулся я. Нейросетями без следящих закладок и с постоянной связью со своими симбионтами мы их со временем, когда закроем вопрос, с ресурсами обеспечим, ну а дальше пусть своей головой думают. Но предупредить, что в случае нарушения закона к ним может наведаться элитный андроид и арестовать, думаю, тоже надо обязательно. Специально сделаем партию таких сильных существ на случай возникновения проблем с одаренными. «Хм, в целом идея здравая», — с задорной хитринкой в голосе проговорила Элиза. «Если честно, даже удивительно, что она исходит от тебя, Ярос». Так, «Та деланно разозлился я. Но девушка, звонко расхохотавшись, заодно показала мне язычок. «Я так понимаю, что такой полигон будет возможно организовать только после подчинения королевы колонии», — проговорил более прагматично Соболевский. «Ты же сам сказал, что нам надо проверить предел силы абсолютов», — ответил ему я. «Вот лучше и делать это в условиях планеты, где уже давно не осталось людей». Так будет безопаснее для всех. Если почуем, что не вывозим, просто свалим по-тихому, и все тут». Правильные мысли, поддержал меня капитан. «Но вначале ресурсы». «Договорились», — подытожил я. «Соберу народ с объемными инвентарями и выдвигаемся. Готовьте хранилище. В скором времени оно начнет очень быстро заполняться ресурсами. На раскачку времени у нас нет, так что группу собрали быстро. Думаю, успеем вынести несколько схронов, перед нашим общим с президентом России выступлением, где мы объявим о тестовой группе андроидов, что будет следить за порядками и оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся, да и не только нуждающимся людям. Эх, хотел бы я посмотреть на лица фармацевтических воротил, когда те осознают, что их лекарства, которые зачастую лечат одно и калечат другое, стали вдруг резко никому не нужны. То ли еще будет, это только начало».